и голоса сородичей. Естественно, они не могли не заметить, что производимые ими звуки могут вызвать появление эхо, и что совершенно одинаковые звуки каждый раз могут породить весьма различные эхо. Когда природа поняла причину таких различий, она начала экспериментировать и ставила опыты до тех пор, пока не создала такие звуковоспроизводящие и воспринимающие системы, которые позволили животным использовать свои звуки непосредственно для собственной надобности. Наиболее совершенным звуковым прибором обладают птицы и млекопитающие. Их голосовой аппарат, работающий за счет движения воздуха, способен издавать большую гамму звуков. Не все из них – в одинаковой степени одарены природой. Некоторых она почему-то обошла, создав их безголосами. Тогда, чтобы внести лепту в общее море звуков или разнообразить репертуар, животным приходится изобретать свои способы выражения чувств и прибегать иногда для этого к подсобным средствам. Наиболее характерным звуком для гудсонской совы является громкое щелканье клюва. Виртуозы с помощью клюва могут устраивать целые концерты. Звуки, издаваемые аистами, очень напоминают щелканье кастаньет. Широко варьируя ритм и силу звука, аисты исполняют чудесные серенады. Дятлу одного клюва оказалось недостаточно. Влюбленный дятел выстукивает для своей подруги целые барабанные концерты, используя в качестве инструмента сухие деревья. Самец скоропатки выбивает дробь крыльями, делая до сорока ударов в минуту. У насекомых нет голосового аппарата для производства звуков. Они обычно используют трение. Саранча возят лапкой по своим жестким крыльям. Кузнечики извлекают звук трением над друг от друга. У сверчков на трущейся поверхности крыла около 150 треугольных призм и четыре перепонки, вибрации которых усиливает звук. Неудивительно, что и уши у насекомых не на голове. У сверчка звуковоспринимающий аппарат расположен на колени. У саранчи При основании ножки. Рыбы извлекают звуки при трении жаберных пластин. Карповые скрежещут глоточными зубами. Очень интересно устроен звуковой аппарат окуневых, особенно развитой у поющих рыб и морского петуха. Триглы. Звуки издаются с помощью плавательного пузыря. благодаря сокращению особых барабанных мышц, которые вызывают колебания его стенок. Многие звуки животные издают во время движения. Блеяние бекаса, несущегося с неба, возникает от вибрации рулевых перьев хвоста во время особого токового полета. Надсадный писк комара, от которого невольно замираешь, ожидая укуса, вовсе не является предупреждением «иду на вы», как и посылал своим врагам киевский князь Святослав, собираясь на них напасть. Комарийный писк возникает от движения крыльев, и, видимо, в некоторые моменты комар и рад бы замолчать, да не может. Язык животных всегда интересовал людей. Желание понять его возникло еще на заре существования человечества. Жрецы, ученые, художники, писатели не раз обращались к этой теме. Языку животных посвящены целые тома. Среди их авторов очень много известных имен. Большинство этих произведений теперь уже забыты, в том числе «Азбука животных», принадлежащая перу известного английского писателя Чарльза Диккенса. Это было последним произведением выдающегося мастера слова. Бесчисленные исследования не привели к децифровке сигналов, которыми обмениваются животные. Только появление аппаратуры, позволяющей записывать, многократно воспроизводить и всесторонне анализировать звериные разговоры, позволило вплотную заняться этой захватывающей проблемой.